Глава 6 в первую секунду княжич не понял, о чем она. Потому что к нему девки хоть и липли, но хоть какой то стыд им всегда полагался. Сходу повиснуть на шее, пускай и у княжича, не позволит себе ни одна, даже самая смелая девица. А это даже не знает, что он княжич. Так что он чуть отпрянул и уточнил. Это каким делом? Как каким? Удивилась девушка, округлив глаза самым невинным образом. «В бане париться? У меня как раз затоплено. Пойдем, а я тебе пока рубашку почищу». «Да как-то неправильно вот так, с порога и в баню». Озадачился Милорад, поглядывая по сторонам. «Дом вроде как дом, только ощущение странное». Белокурая девица продолжила настойчиво уговаривать. «Да брось!» «Наверняка путь был долгий, пыльный. Пора телу дать отдых!» Сначала Милорад, согласно правилам приличия, отказывался и отнекивался. Но через какое-то время под ее напором решил, что ничего страшного не случится, если попариться в бане. «Только недолго!» — наконец произнес он, бросив на девицу строгий взгляд. «У меня важное дело!» Так громко рассмеялась, радостно вскинув руки, и кивнула в сторону небольшого бревянчатого сруба с трубой, который виден через окно на заднем дворе. «Я пока тут похлопачу, а ты иди, не тяни!» — проговорила она, хитро прищурившись и изящно обтирая пальцы о бедра, будто только что с мукой возилась. Милорад с неисчезающим сомнением оглядел ее очень приглядную фигуру и рассыпанные по плечам светлые волосы, но все-таки поднялся и вышел на крыльцо после чего обошел дом и приблизился к бане. Отворив скрипучую дверь, княжич вошел в предбанник. Тепло тут же окутало его густым облаком. Запах свежих березовых веников смешался с влажным паром, что пробивается сквозь щели в двери парной. Он снял штаны, повесил их на деревянный крюк. Сапоги поставил аккуратно под лавку. Затем осмотрелся, подметив в углу деревянное ведро с ледяной водой и, наконец, зашел в парную. Жар пыхнул ему в лицо. Мелорад щурился и присел на лавку, а капли пота немедленно проступили на лбу, покатились по лицу и позвоночнику. В груди забурлило. Жар пробрался под кожу, прогревая тело и выгоняя усталость. Но вместе с ней и силы. Ну и пекло. Пробормотал княжич, запуская пальцы в мокрые от пота волосы. Закрыв глаза, Милорад попытался привыкнуть к жару. Пот течет по спине тонкими ручейками, в груди ухает, а перед глазами клубы пара. Он пересел на лавку пониже, надеясь найти уголок, где пар не так неистов. Но баня не место для слабаков, и жар продолжил давить на него, не отпуская ни на верхней, ни на нижней лавке. О том, что сама ситуация немного странная, он тоже думать не переставал. Чего вдруг он вообще согласился париться в этой бане? Кто такая эта девица и почему он даже не спросил ее имени? Но обдумать это ему не дали. От жары мысли слиплись, а через несколько мгновений дверь парной скрипнула. Мелорад поднял голову и прищурился, вглядываясь сквозь облака пара. Через пару мгновений он разглядел белокурую хозяйку дома. Теперь на ней лишь тонкая ночная сорочка, влажная и прозрачная. Она облепела тело и бесстыдно подчеркивает изгибы и выпуклости. Милорад невольно округлил глаза. «Ты чего?» Спросил он, оторопев. Девица улыбнулась лукаво, совсем не смутившись от облика мужчины в бане. Она достала из-за спины веник и, подбоченившись, произнесла. «Как чего? Я тебя парить пришла». Девица прищурилась и подошла ближе, а Милорат откинулся назад, глядя на нее с недоумением и смятением. «Да не надо меня парить. Сам справлюсь». Попытался он отказаться. Но девица будто не услышала его. Шагнула вперед и, оказавшись рядом с неожиданной силой, уложила его на лавку животом вниз. Милорад изумился тому, как в такой хрупкой девушке столько силы, но сопротивляться не стал, а может и не смог, потому как жар его сморил. «Лежи спокойно, а то плохо пропаришься». С веселой усмешкой произнесла она и взметнула веник. Прежде чем княжич успел возразить, девица стала лупить его веником по спине. Да так умело, что он изумился. Он бы в миг поверил, что это рука банщика, а не хрупкой девчонки, если бы сам не видел, кто его парит. Веник обрушивался с силой, разгоняя пар, и вскоре княжич понял, что совсем размякает под ее руками. Пот стекал с него ручьями а дыхание становилось все более глубоким. «Можешь не усердствовать!» — окликнул он через плечо, потому что девица вошла в раж. «Да тише ты!» — с усмешкой ответила она, вновь обрушивая веник на его спину. «Уж я знаю, как надо парить таких, как ты!» Милорад скрипел зубами, пока она стегала его веником. Он пытался собраться с мыслями, но смех девицы отвлекал. А ее руки время от времени разминали его спину и сбивали с толку еще больше. Сколько он смог бы вытерпеть этой неожиданной парки, княжич не знал. Но когда в меру крепкие пальцы ухватили его чуть пониже спины, он дернулся и нашел в себе силы отжаться от лавки. «Что же ты противишься?» — усмехнулась она. «Разве тебе не нравится моя баня? А? Теперь княжичу все и впрямь предстало в правильном свете. Чего вдруг он полез париться к этой неизвестной девке? Не как морок или какие-то чары? Да как-то передумал париться. Выдавил княжич с трудом преодолевая слабость, которая навалилась от жара, мощных ударов и чего-то еще. Девица захохотала и обрушила на него очередной шлепок. А что так? Банька-то у меня жаркая, паркая. «Лежи тут. Куда тебе спешить?» «Мне есть куда спешить». Все больше возвращая себе чистоту ума, проговорил Милорад и, поднапрягшись, перевернулся и начал отрывать себя от лавки. Но неожиданно мощные ладони девицы резко вдавили его плечи обратно, а ее лицо расплылось в пугающей улыбке. «Неужто я тебе не люба? Ха-ха! Гляди, какая я ладная и складная!» произнесла она напористо. «Оставайся со мной. Зачем тебе куда-то бежать? У меня и банька, и пироги, и я, посмотри какая!» На вид хрупкие, но по ощущениям каменные руки девицы еще сильнее придавили Милорада к лавке, будто она желает его не парить, а задушить массой. Только мысли о похищенной ясне дали княжичу сил увернуться в сторону и выскользнуть из-под напора ящеровой девки. «Видать, хватит мне расслабляться!» Чуть охрипшим от пара голосом ответил он и, поднявшись, ухватил железную кочергу у каменной кладки. Тут же он осенил кочергу знаком Сварога и быстро прочитал над ней благословение Сварожичья, которому его еще в детстве научила мать. Кочерга вмиг засветилась теплым оранжевым светом, а Милорад выставил ее перед собой как меч. Глаза девки тут же расширились и выпучились она отпрянула назад да так сильно что со шмякающим звуком хлопнулась задом на лавку вскинув руки она попыталась загородиться от княжечи и взмолилась что же ты делаешь неужели навредишь беззащитной девушке? что то ты не так им кажешься прогудел милорад и покачал зачарованный кочергой признавайся кто такая и зачем меня заманила как ты говоришь такое попыталась воззвать к совести княжича девица. — Ты же видишь, я простая девушка. Убери кочергу. — Видеть-то я вижу, — отозвался Милорад. — Только глаза говорят одно, а чутье другое. Да и не боятся простые девушки зачарованного железа. А ну, признавайся! Для острастки княжич припугнул ее кочергой. Девица взвизгнула, с ногами забравшись на лавку. — и какое-то время изображала испуг и невинность. Но когда через несколько мгновений поняла, что на княжече не действует ее представление, Враз расслабила плечи и перестала прятать лицо за коленками. Когда заговорила, голос прозвучал низко и со скрипом. — Ну и ладно, — сказала она со спокойным разочарованием. — Не очень-то и хотелось. После этого ее облик стал быстро меняться. Белокурые волосы посидели, спина сгорбилась, грудь под сорочкой повисла до самого пупа. Гладкое лицо сморщилось, нос вытянулся, остались только голубые глаза и, на удивление, ровные зубы. В остальном перед княжичем теперь сидит растрепанная старушенция и недовольно ухмыляется. — Ну что, доволен? — спросила она низким скрипучим голосом. — Такая тебе больше нравится? Милорад чуть отступил, продолжая держать кочергу на и ответил: Не то чтобы нравится, но так хотя бы по-честному. Отвечай, кто такая и зачем обманула меня? Старуха поморщилась и поерзала, отодвигаясь в бок подальше от светящейся кочерги. Разве не видишь? Колдунья я. А заманила, чего бы не заманить одинокого молодца, да еще такого красивого и крепкого. «Даже спрашивать не стану, для чего тебе тут крепкие молодцы», — отозвался Милорад. «Но предупреждаю, колдунья, если вздумаешь снова что-нибудь такое вытворить, щадить не стану». «Да не буду я уже вытворять», — отмахнулась колдунья и стала неповоротливо вставать с лавки. «Убери уже свою кочергу. Не буду я тебя трогать. Уже весь морок слетел, толку никакого нет». Нехотя, Милорад все же опустил кочергу, но далеко убирать ее не стал, просто перехватил поудобнее. Колдунья тем временем прошлепала босыми ногами к выходу и скрылась в дверях. Какое-то время княжич стоял, прикидывая, куда ему теперь. Потом вышел в предбанник, быстро натянул штаны, обулся и, повесив кочергу на пояс, пересек двор и вернулся в избу. Старая колдунья уже сидела за столом? и с хлюпающим звуком пила отвар из блюдца. На него она зыркнула с прищуром и ухмыльнулась. — Ну чего стоишь в дверях, как не родной? Заходи, садись. — Да не бойся ты, не трону. — Все уже раскрылось, и мне нет интереса с тобой возиться. И ты меня не тронь, ладно? Княжича учили, что нечисть лесная способна на коварство, но у него на нежданный случай есть сворожье кочерга, и применить ее против нечисти он всегда успеет. Так что он пересек светлицу и сел перед старой колдуньей за стол. «Ну?» — протянула она, продолжая пить отвар из блюдца. «Рассказывай, какая нужда тебя привела в сумеречный лес? Да так что даже мой морок смог преодолеть». О сумеречном лесе княжич слышал в глубоком детстве из сказок бабушки. Она рассказывала, что это место находится на перепутье людского мира и мира духов. «Признаться честно, я сам не понял, как сюда попал», — проговорил Милорад. Колдунья усмехнулась. «Так известно как. Живые люди сюда попадают, либо если их кто умыкнет, либо если сам за кем-то нырнет. Но умыкнутого ты не похож. Значит, за кем-то запрыгнул». «Но...» «Признавайся, за кем пожаловал?» Теперь картинка в голове княжича сложилась. Он ответил. «За княжной ясной Гнался за ней по своему лесу, а потом оказался в сумеречном. Но так и не догнал. Только крик ее услышал. И лошадиное ржание. Колдунья сильнее прищурилась. «Княжна, говоришь?» «Угу». «Красивая?» «Еще как» со вздохом признался Милорад, хоть и острая на язык. Пару секунд колдунь рассматривала княжича, потом чему-то ухмыльнулась и ответила. «Если красивая, то знаю я, кто ее умыкнул».